Глава десятая. Ребекка. Тишина в комнате почти пульсировала от напряжения. Смутно понимая, где Кара, та, опустив голову, поспешно ретировалась наверх, Ребекка не сводила взгляда с Джека. — Ты знал, что у тебя есть ребенок, Джек. — Ты знал. Все ее тело дрожало от взрывоопасной смеси страха и злости. Джек медленно подошел к ней, как будто она была неразорвавшейся бомбой. — Я этого не говорил, Бекка. Ты пришла в конце разговора. Если бы я знал, я бы, очевидно, поступил правильно. «Очевидно — Очевидно? — выпалила она. — Во всем этом нет ничего очевидного. Он попытался взять ее за руку, но она отступила на шаг. «Я знаю, знаю, мне так жаль, что...» Он поднял руки в знак покорности. «Тебе жаль? Жаль?» Она была уставшей и потрясенной, и от всего происходящего у нее звенело в ушах. «Сейчас я даже не знаю, кто ты такой! Ты тот человек, который не позволяет мне убивать пауков!» «Человек, который уговорил меня позволить сыну брата его друга пожить в нашей комнате для гостей две недели, потому что он потратил остатки своего студенческого кредита, который сказал мне...» Ее голос начал дрожать, горло сжалось, но она все равно отмахнулась от него, когда он потянулся к ней. «Который сказал мне, что я намного лучше, чем я себя считала, что я могу доверять тебе, что ты...» Рыдание вырвалось из ее горла. Было отвратительно невыносимо плакать, когда она была так зла, когда она хотела рассказать ему, в каком безумном бешенстве она была прямо сейчас. Джек все еще стоял перед ней. Я не знаю, что еще я могу сказать, кроме того, что мне невероятно жаль Бекка. Она видела слезы на лице Джека, и это только усилило ее гнев. «Тебе должно быть не просто чертовски жаль!» «Так нечестно, Джек! Я не хочу детей! Я никогда не хотела детей!» «Годами люди говорили мне, что я передумаю!» «Покровительственно кивали мне, думали, что со мной что-то не так!» «Но дело не в этом! Я просто не хочу детей!» «И ты сказал, что тоже не хочешь детей!» Она подняла руку, не давая ему перебить себя. «А потом, прошлой ночью, я узнаю, что у тебя есть ребенок. У тебя есть ребенок, о котором ты ничего не знал. Устраиваю ли я скандал? Нет, я этого не делаю. Я стараюсь быть хорошим человеком. Я стараюсь быть спокойной. Это не его вина, говорю я себе. Он в таком же шоке, как и я». «Я и был в шоке!» «Я не...» Джек сложил руки перед собой, как будто молился. Она снова подняла руку. «А сегодня вечером я узнаю, что нет...» «Ты не был так шокирован, как я, потому что, эй, hey, на самом деле ты мог что-то подозревать, но решил не вдаваться в подробности». «Для тебя не было важно, что где-то может быть женщина, воспитывающая твоего ребенка». Он открыл был рот, но блеск ее глаз заставил его тут же закрыть его. «Честно говоря, я даже не могу сейчас вдаваться в подробности, потому что все это просто не умещается у меня в голове. Прямо сейчас я должна принять во внимание тот факт, что в твоей жизни есть ребенок, и, если я хочу остаться с тобой, я должна признать, что в моей жизни тоже есть ребенок. Я буду честна с тобой» если бы у тебя был ребенок когда мы только встретились я бы держалась подальше потому что лично для меня ребенок это сложно это хлопотно это не то чего я хочу все ее тело дрожало это походило на отложенный шок Лицо Джека было пепельно серым, когда он снова потянулся к ней, но она оттолкнула его. Ее горло сжалось так сильно, что она едва могла говорить. Они никогда раньше так не ругались. Она ненавидела конфликты и ненавидела терять контроль. В ее голове, в ее сердце было слишком много всего, она не могла понять, к чему это ее приведет. Что... То, черт побери, она собиралась делать. Я не могу. Я просто не могу сейчас об этом говорить. Я иду спать. Поскольку комната для гостей занята, ты можешь спать здесь, внизу. На следующее утро Ребекка задержалась в постели нехарактерно допоздна даже для воскресенья, пытаясь осмыслить все, что произошло с вечера пятницы. Прежде чем поговорить с Джеком, она хотела составить план, список вопросов, повестку дня. Он принес ей кофе в постели и пробормотал, что Кара рано утром поехала в свою старую квартиру, чтобы собрать вещи. После прошлой ночи она, вероятно, хотела съездить туда и вернуться до того, как они передумают разрешать ей остаться. Когда он предложил пообедать жареным мясом в местном пабе, Ребекка вместо этого выбрала суши-ресторан на другом конце города. Джек ненавидел суши. Преимущество суши-ресторана было в том, что там приходилось сидеть бок о бок. Легче было не смотреть на него. Его полное страдание лицо только раззадорило бы ее еще больше. В течение пяти минут они оба сидели и смотрели, как мимо проплывают разноцветные миски. Ребекка сосредоточилась на том, чтобы сорвать бумагу со своего набора палочек для еды. «Напомни мне еще раз, как вы с Карой познакомились». Джек кашлянул и заерзал на стуле. Это была еще одна вещь, которую он ненавидел в этом ресторане — неудобные сиденья. Но, как я уже говорил, мы познакомились в ночном клубе. Я был с парнями, она с подругой. Мы разговорились. ты знаешь, как это бывает. Она почувствовала, как он вздрогнул, когда она разделила палочки для еды. — Ты должен мне больше, чем это, Джек. Если Кара станет частью нашей жизни, мне нужно знать, какие у вас были отношения. Насколько это было серьезно? Они раньше говорили о своих прошлых отношениях, но редко обсуждали своих бывших. Когда она призналась, что разорвала длительные отношения со своим прошлым парнем, после того, как обнаружила, что он изменил ей, и не единожды Джек был в ужасе. Обнимая ее, он пообещал, что никогда не причинит ей боли, никогда не будет лгать или рисковать их отношениями. А теперь, повторялась ли история? Несколько мгновений он не отвечал. Ребекка проигнорировала тот факт, что он смотрел на нее, и протянула руку, чтобы взять желтую миску с маки из авокадо. У нее перехватило горло, но она зажала одну между палочками и отправила ее в рот. Джек последовал ее примеру, возможно, чтобы выиграть немного времени, и взял миску с жареным рисом, который он гонял по миске пластиковой вилкой. В конце концов он заговорил. «Ну, она привлекла мое внимание, потому что она была, ну, очевидно, очень привлекательной». Он взглянул на Ребекку, чтобы оценить ее реакцию. — Ты уверена, что хочешь знать все подробности? — Неужели он думал, что она будет ревновать? Это было очевидно. Кара была очень привлекательной. Возможно, слишком худой, но определенно привлекательной. Она проглотила ролл почти целиком. — Продолжай. Джек уставился на цветок в ее жасминовом чае, наблюдая, как тот раскрывается. Думаю, это было еще и потому, что она была... Не знаю, в ней было что-то особенное. Она была другой. Женщины, с которыми я встречался до того времени, все были определенного типа. Частная школа, очень уверенные в себе. Кара тоже была уверена в себе, но в ее уверенности было что-то еще. Она была какой-то хрупкой, наверное. Это было больше похоже на Джека, которого она знала. Оберегающий, и заботливый. Тем летом, во время отпуска в Греции, ей пришлось отговаривать его от того, чтобы приютить трехногую собаку, которая следовала за ними домой с пляжа. У него было большое сердце, и он мог стать легкой добычей. Их разговор прервал один из поваров, размахивавший ножом для рыбы. — Приготовить вам что-нибудь на заказ? Он кивнул на их пустой стол. «Нет, нам хватит и того, что есть. Спасибо». Ребекка взяла миску с куриной Гёдзе и подняла ее, чтобы доказать свои слова. Как только он ушел, Ребекка подтолкнула Джека. «Значит, она была другой?» Джек вздохнул. Надеялся ли он, что она позволит ему что-нибудь пропустить? «Да, она была забавной и независимой, и ей было плевать, что она говорит о чем-либо или о ком-либо. Честно говоря, с ней было очень весело. Ты переспал с ней в ту первую ночь. Не было никаких причин, по которым это должно было иметь хоть какое-то отношение к делу, но вопрос сорвался с ее губ, прежде чем она смогла его остановить. Да, Джек отпил большой глоток пива. Мы вернулись туда, где она остановилась. Я остался на ночь. А где она остановилась? Ее собственное жилье? У подруги? У родителей? Ребекка, посмотри на меня. Джек подался вперед, чтобы видеть ее лицо. Почему ты хочешь все это знать? Я просто хочу знать, что она за человек. Она живет в моем доме, Джек. Ты, кажется, полностью уверен в том, что мы можем просто выйти из дома, оставив ее там одну и, вернувшись, не выяснить, что нас ограбили или что она пригласила еще кучу бездомных мамаш переночевать у нас, пожить неделю или месяц? Сила ее гнева, хотя она и шипела себе под нос, чтобы молодая пара рядом с ними ничего не услышала, удивила даже ее, поэтому вполне естественно, что Джек выглядел так, словно ему дали пощечину ладно он поднял руки вверх как будто бы сдаваясь она ночевала на диване у подруги я не знаю поняла ли ты это уже по ее рассказам но у нее действительно не очень хорошие отношения со своими родителями. она никогда не вдавалась в подробности, но я всегда предполагал что ее отец был не очень хорошим человеком думаю он плохо с ними обращался А ее мать, ну, все, что она когда-либо говорила о своей матери, это то, что та не могла позаботиться даже о себе, не говоря уже о ком-то еще. Хотя Ребекка и не хотела этого, она почувствовала укол сочувствия. Ясно. Вот почему она в конечном итоге переехала ко мне. Джек опустил взгляд, снова стал крутить бутылку пива. Ребекка чуть не подавилась кусочком жареной свинины, Она развернулась на высоком табурете так быстро, что тот заскрипел. «Что?» «Что я мог сделать?» Он умоляюще посмотрел на нее. «Она ночевала то у одной подруги, то у другой, и я думаю, что в какой-то момент она даже могла ночевать где-то, не вполне законно. А я жил в большой квартире, которую оплачивали мои родители. Чувство вины, что испытывает человек, который с детства жил хорошо». Было ли это причиной, по которой кара показалась Джеку привлекательной? Благотворительное дело, которым он мог заниматься и извлечь выгоду из щедрости богача? Она знала, что была несправедлива. Джек не мог выбирать семью, в которой родился, равно как и она, но он никогда не хвастался богатством своих родителей. Но она не могла избавиться от ощущения недовольства из-за того, что он так быстро перевез Кару к себе. Они с Джеком встречались почти год, прежде чем решили перевести свои отношения на новый уровень. «Так как скоро она переехала?» Джек закашлялся, кажется, внезапно осознал, что его бутылка пуста, и дал знак одному из официантов, что он хотел бы еще. «На следующую ночь...» Они сидели в тишине целую минуту, пока не принесли второе пиво. Ребекка начала понимать поведение Кары, и это не улучшало ее отношение к нежеланной гостье. «Ясно». Джек, должно быть, понял, как это прозвучало. Это было не совсем официально. Она осталась на ночь, а потом ей некуда было пойти. В итоге она осталась еще на несколько дней, а потом было проще дать ей ключи. Как долго? прервала его ребекка. Как долго вы жили вместе? Джек схватил оранжевую миску, которая почти проплыла мимо них и поставил ее перед ребеккой. Твое любимое блюдо, да? Она уставилась на миску с лапшой, перемешанной с курицей и овощами. «Как долго, Джек?» «Наверное, прошло семь или восемь месяцев». «Когда мы встретились, я все еще работал на Кингс Кросс, а когда мы расстались, переехал на Ливерпуль-стрит». «Тогда ты познакомился со мной». Ребекку затошнило, и дело было не в суше. Джек покачал головой. «Нет, мы расстались с ней до этого, ты это знаешь. Ты была в моей квартире в ту первую ночь. Ты знаешь, я ни с кем не жил». Ребекка покраснела при этом воспоминании. «Не было абсолютно ничего плохого в том, чтобы переспать с кем-то на первом свидании. Но она никогда не делала этого раньше, и они даже не были на свидании». «Хорошо». «Так почему вы расстались?» Джек пожал плечами. «Я не знаю. Думаю, мы были слишком разными. Все, что мне в ней нравилось — непредсказуемость, беззаботность — перестало быть привлекательным. Я понял, что больше не люблю ее. И наши жизни, то, чего мы хотели от нашей жизни, были слишком разными». Несмотря на всю ее приятную, смуглую внешность и великолепную фигуру, Ребекка не могла представить, чтобы Джек пригласил Кару на воскресный обед в дом своего управляющего директора. «Итак, как ты порвал с ней? И что с ней случилось?» «Я был настолько добр, насколько мог. Мы сели и поговорили об этом». Я сказал, что просто больше не чувствую того, что чувствовал раньше. Я даже предложил ей денег, чтобы помочь ей пережить пару дней. Ответ на ее следующий вопрос внезапно показался ей первостепенно важным. И она приняла их? Нет. Джек покачал головой. Она была очень расстроена. Это не... Все прошло не очень хорошо. Ребекка могла себе это представить. Она потеряла не только своего парня, но и свой дом тоже. — Значит, это все? Она ушла той же ночью? — Почти. Джек провел пальцем по внутренней стороне воротника. Он выглядел смущенным. — Примерно через неделю мы столкнулись в пабе. Мы оба много выпили, она была расстроена. Я утешил ее и... — Как чертовски предсказуемо! И в итоге все закончилось тем, что она вернулась домой и провела ночь в твоей постели. Джек поморщился. Она видела, как больно ему было это признавать, но прямо сейчас ей было все равно. — Я не горжусь собой. Он отодвинул свой рис. Невозможно по щелчку выключить все чувства. Я скучал по ней. Следующий ответ был очевиден, но она должна была спросить. «И это та ночь, которую вы провели вместе? Это случайная ночь, когда вы не удержались и оказались в одной кровати. Вы предохранялись?» Лицо Джека сказало все, что ей нужно было знать, но она ждала, пока он ответит. «Нет, нет, мы этого не делали. «Ясно. Я знаю, о чем ты думаешь. Это тоже приходило мне в голову. Но Кара не забеременела бы нарочно, Она просто не такая. Если бы ты знала ее лучше, ты бы это тоже поняла. Если Джек хотел, чтобы она оставалась спокойной, чтобы она снова не вышла из себя, то защищать Кару было определенно не лучшим решением. И ты знал, что она забеременела и ничего не сделал? Нет, я не знал». Я говорил правду об этом. Это было просто случайное замечание в пабе, что кто-то видел ее и что она выглядела беременной. И я прекрасно понимаю, что должен был связаться с ней и все узнать. Почти всю прошлую ночь я задавался вопросом, почему я этого не сделал. Ребекка собиралась провести намного дольше, чем одну ночь, задавая себе и Джеку этот вопрос. На данный момент она узнала все, что хотела. О Джеке. «Нам пора домой. Я не знаю, сколько времени ей потребуется, чтобы освободить старую квартиру, но у Кары нет ключа, чтобы вернуться в наш дом». На его лице появилась робкая улыбка. «Означает ли это, что ты не против, что они останутся всего на пару недель?» Она убрала руки со стола, чтобы он не мог их взять. «Это было слишком рано для поцелуя и примирений». Но она потратила какое-то время на то, чтобы обдумать это, лёжа в постели этим утром. «Это значит, что они могут остаться. Насколько я не против этого, другой вопрос. Завтра тебе нужно поговорить с Карой, пока я буду работать у Изи, и мне всё равно, если у тебя на это время запланирована встреча с самим Богом». Ты останешься дома и составишь план того, что со всем этим делать. Судя по облегчению на лице Джека, она могла бы попросить его провести следующий день, катаясь по битому стеклу, и он бы согласился на это. По крайней мере, присутствие Кары в доме дало бы Ребекке возможность разобраться во всем этом хаосе. Джек мог быть уверен, что Кара не забеременела специально, но у Ребекки такой уверенности не было.